167. Матерь огни йоги Когда огненная пентаграмма пылает всеми огнями, рассеивается окружающий мрак, исчезают громоздившиеся, как горы, преграды, закрывшие горизонты света, и белые крылья вырастают у духа, и готов он ими взмахнуть. Это состояние подъема явно указывает на то, насколько относительно все касающееся условий земной жизни. Все в духе, все зависит от духа, и все продолжается духом, и самое непреодолимое может мгновенно исчезнуть, как дым, ибо и преодоление в духе. Магнит не будет магнитом, если не будет иметь противоположного полюса. Дух не поднимется выше, и огне не зажжет, если не будет обременен обстоятельствами. Отягощение духа обстоятельствами есть непременнейшие условия подъема и восхождения. Без полюсов проявление огня невозможно. Наличие противоположностей обусловливает их. Следует очень отметить явление превосходства Духа. В огнях, которого отступают и сгорают призраки Майи, Дух превыше всего. Дух животворит своими огнями. Пряма Духа есть основа жизни сознания. Ибо все проходит и все пройдет, но Дух пребывает вовеки.